Глава 6. Ночь в пещере. Та не принимает решения. Холодный ветер всё сильнее морщил озёрную гладь. С севера надвигались тяжёлые тучи. Они постепенно закрывали зияющие чёрные дыры, оставленные упавшими звёздами. Пошёл дождь. Беглецы на хохлились, прикрываясь плащами. Карамон присоединился к шторму на вёслах. Богатырь всё пытался заговорить со штурмом, но тот не отвечал ему и грёб в мрачном молчании, лишь изредка бормоча что-то под своим низкий себе в усы. Штурм, вон туда, налево, между теми утёсами, окликнул Танис, указывая рукой. Штурм и Карамон гребли не жалея сил. Завеса дождя то и дело скрывала приметные скалы. Был миг, когда друзья всерьёз решили, что заблудились в ночи, но потом скалы вновь проглянули впереди. Штурм с Карамоном развернули су дёнышко, и Танис, выпрыгнув в воду, подтащил его к берегу. Дождь уже не моросил, а лил как из ведра. Мокрые и продрогшие бегляцы выбрались из лодки, причём Гному пришлось нести. На Флинта напал от страха столбняк. Речной ветер и Карамон спрятали лодку в густых прибрежных кустах, а Танис повёл остальных по крутой каменистой тропек к небольшому отверстию, зиявшему на поверхности утёса. Золотая Луна с немалым сомнением смотрела на открывшуюся дыру. С виду это была всего лишь крупная трещина в камне. Однако внутри оказалось достаточно места, чтобы все могли улечься и вытянуть ноги. Замечательный домик, оглядевшись кругом, сказал Тасельхов. Вот только мебели маловато. Для ночлега согласится, ответил Танис и усмехнулся. Даже наш гном, я думаю, не станет жаловаться на отсутствие мебели, а закопризничает, вынесем его наружу и уложим спать в лодке. Тас расплылся в ответной улыбке. Да чего всё же здорово, что Танис стал прежним. Старый друг уже было начал казаться Кендеру необычно задумчивым и вялым. Стоило, однако, тронуться в путь, и у полуэльфа, совсем как в былые дни, снова заблестели глаза. Таннис вновь был вождем, вновь возлагал на себя привычные обязанности. Приключение оказалось как раз тем, что помогло ему отвлечься от своих проблем, каковы бы они ни были. Что до самого Кендера, он неизменно радовался приключениям, а внутренние смуты, раздиравшие душу Танниса, всегда была превыше его разумения. Карамон на руках вынес брата из лодки и с бесконечной заботой устроил его на сухом теплом песке. Речной ветер тем временем развёл огонь. Сырое дерево шипело и дымило, но потом всё-таки разгорелось. Дым поднимался к потолку пещеры, уходя на ожузскую трещину. Варвар загородил вход валежником и ветвями кустов, чтобы внутрь не попадал дождь, а снаружи не был виден костёр. Как будто всегда здесь был, сказал себе Танис, наблюдая за тем, как трудился житель равнин, почти как один из нас. Вздохнув, Павел взошёл с арестленным. опустившись под ли него на колени, Танис с беспокойством пригляделся к молодому волшебнику. Бледное лицо Рейстлина в отсветах пламени живо напоминало ему тот день, когда они с Флинтом и Карамоном едва вырвали Рейстлина из рукозобленной толпы, собравшейся бы выжечь мага на костре. Рейстлин пытался разоблачить жреца Шерлатана, вымогавшего у крестьян последние медики. Однако ярость деревенского люда обрушилась не на жреца, а на самого разоблачителя. Людям, как объяснил Флинту Танис, хотелось верить хотя бы во что-то. Обеспокоенный Карамон укрыл брата своим тёплым плащом. Щедушное тело Рейслина без конца сотрясал раздирающий кашель, из артерий клокотала кровь, глаза горели нездоровым лихорадочным блеском. Золотая Луна опустилась под ли него на колени, протягивая кружку вина. "Может быть, выпьешь?" спросила она заботливо. Рейслин покачал головой, хотел что-то сказать, но тут же закашлялся и оттолкнул её руку. Золотая Луна подняла глаза на Таниса и нерешительно спросила: "Как ты думаешь, мой посох «Нет!» — с трудом выдохнул Рейстлин. Движением руки он поманил к себе Танниса, но даже сидя с ним рядом, тот едва разбирал его шепот. Маг задыхался, хватая ртом воздух, кашель то и дело обрывал его на полусловие. «Посох не исцелит меня, Таннис!» — прохлепел Рейстлин. «Не тратьте на меня его силу. На нем благословения, но и его возможности не беспредельны. Я принес свое тело в жертву, получив взамен свою магию. Это навсегда. Мне уже ничто не поможет». Он омолк, глаза его закрылись. Вихрь ворвался в пещеру, раздувая пламя костра. Этот штурм оттащил в сторону валежник и то ли вёл, то ли внёс внутрь флинта, едва переставлявшего нетвёрдые ноги. Оба были мокры хоть отжимай. Та не свидел, что штурм рад был избавиться от своего подопечного, рухнувшего возле огня. Похоже, рыцарь был возмущён гномом, да и всеми прочими. Штурм любил порядок и дисциплину, а здесь их не было и в помине. Не говоря уж о звёздах пропавших с небес, неслыханное нарушение извечного порядка вещей, наверняка оно глубоко потрясло рыцаря. Танис с тревогой отметил у про себя признаки мрачного отчаяния, которые, как он знал, временами накатывали на штурма. Досельхов накинул одеяло на плечи гнома. Тот сидел, скорчившись на полу пещеры, зубы флинта стучали так, что на голове дребезжал шлем. "Лодка". Вот и всё, что он мог выговорить. Танис налил ему кружку вина и гном с жадностью её осушил. Стурм с величайшим отвращением покосился на Флинта. "Я буду нести стражу первым", сказал он и направился к выходу из пещеры, но тут поднялся речной ветер. "Я буду сторожить вместе с тобой", проговорил он сурово. Стурм так и застыл, потом повернулся к росовому варвару. Огонь бросал на лицо рыцаря резкие тени, жёсткие морщины залегли у рта. Он был ниже ростом, чем речной ветер, но гордость и воинское благородство, которым дышал весь облик Стурма, почти равняли их между собой. "Я сло вам низкий рыцарь", сказал Стурм. "Моё слово слово чести, а моя честь это моя жизнь. Если помнишь, ещё в гостинице я дал слово защищать тебя и госпожу. Если тебе угодно сомневаться в данном мной слове, значит ты подвергаешь сомнению мою честь и таким образом оскорбляешь меня". "Как ты понимаешь подобное оскорбление?" Танис вскочил. "Стурм, Рыцарь поднял руку, не сводя с взгляда жителя равнин. "Не лезь, Танис", сказал он. "Итак, какое оружие ты предпочитаешь? Меч, нож? Как принято биться у вас, варваров?" На лице рыцарского фельтра не дрогнул ни один мускул. Тёмные глаза внимательно смотрели на рыцаря. Потом он заговорил, тщательно подбирая слова. "Я совсем не имел в виду усомниться в твоей чести. Я плохо знаю городских людей и их повадки, и скажу тебе без утайки: я боюсь Этот страх вынуждает меня так говорить. Он не оставляет меня с тех самых пор, когда мне был вручён голубой хрустальный жезл. И всего более я боюсь за золотую луну. Житель равнин взглянул на женщину, и в его глазах отразилось пламя костра. Я умру без неё. Как я мог доверить? Его голос сорвался. Усталость и перенесённые страдания всё-таки взяли своё. Колени варвара подломились, он едва не упал. Стурм подхватил его. Верно, не мог, сказал рыцарь. Я понимаю. ты просто вымотался, друг, и к тому же видно, болел. Так и спомог ему уложить Речного Ветра в глубине пещеры. Спи спокойно, а я посирегу. Рыцарь в молчании отвалил от входа в лежник и, не добавив более ни слова, вышел под дождь. Золотая Луна молча слушала весь этот разговор. Перетащив свои нехитрые пожитки, она опустилась на пол под лечного ветра. Он обнял её и прижался к ней, зарывшись лицом в её бледно-золотые волосы. Вдвоём закутались они в медвежий плащ Речного Ветра и скоро уснули. Глава золотой луны покоилась у него на груди. Переведя с большим облегчением дух, Танис вновь обратил взгляд на Рейстлена. Тот спал беспокойным, болезненным сном. Время от времени из губ его срывались странные слова на магическом языке. Рука тянулась к посоху. Танис посмотрел, что делали остальные. Досельхов, скрестив ноги, сидел у огня и перебирал свои в основном позаимствованные сокровища, разложив их на полу. Танис разглядел несколько блестящих перстней, какие-то чужеземные монеты, пёрошка козадое, куски бичёвки, ожерелье из бус, куколку, вырезанную из мыла, и свисток. Одно из колец показалось Танису знакомым. Это был перстеньё эльфийской работы, давным-давно подаренный Танису одной, одной эльфийкой, о которой он старался думать пореже. Крохотные листья плюща, вырезанные из золота, сплетались, образуя тоненький ободок. Танис направился к Кендору, ступая бесшумно, чтобы не разбудить спящих. Тас Он тронул Кендера за плечо и указал пальцем. — Это мое колечко. — В самом деле, глаза-то сельхофа так и округлились, излучая полнейшую невинность. — Вот видишь, как хорошо, что я его подобрал. Ты верно обранил его в гостинице. Криво улыбнувшись, Танис забрал перстенек и подсел к Кендеру. — Есть у тебя карта здешних мест, Тасс? — Карта? — просиял тот. — А как же, Танис? — Конечно. Он торопливо сгреб все свои драгоценности и запихал их в кошель. На смену им из другой сумки потянулся футляр для свитков, деревянный, резной, ручной работы. Из него Кендер извлёк целый ворох карт. Танис и прежде не раз видел коллекцию Таса, но до сих пор не уставал восхищаться. Карты, числом не менее сотни, были нарисованы на самых разных материалах: от тонкого пергамента до мягкой лайки и широкого пальмового листа. А я-то думал, ты Танис, в лицо знаешь здесь каждое дерево, сказал Тас и зашелестел картами, то и дело приостанавливаясь полюбоваться. Ольф покачал головой. "Я прожил здесь много лет, это верно", ответил он Кендору, но потаённых троп так и не узнал. "В любом случае, в гавань ведут не многие". Тас вытащил нужную карту и расстелил на полу. "Большак, проходящий через Утехинскую долину, без сомнения, кратчайшая дорога". Танис изучил карту при свете догорающего костра. "Ты прав", сказал он. "К тому же, она не только кратчайшая, но, кажется, и единственная на несколько миль вокруг". И к северу, и к югу лежат Хоролисовые горы. Там нет удобных перевалов. Нахмурившись, Танис скатал карту и вернул ее Кендеру. Наверняка точно так же рассуждает и Теократ. Тасельхов зевнул и бережно спрятал карту в футляр. «Над этим, — сказал он, — пускай ломает себе голову кто-нибудь умнее меня. Я больше люблю приключения». Убрав футляр с картами в сумку, Кендер свернулся калачиком и быстро уснул безмятежным сном, какой присущ животным и маленьким детям. Танис посмотрел на него с завистью. Сам он был до предела измучен, но сон не шел. Большинство его друзей уже спало, за исключением Карамона, сидевшего над Рейстлином. Танис подошел к ним. «Ложись», — шепнул он Карамону. «Я присмотрю». «Нет», — ответил великан и осторожно поправил плащ, которым был укрыт маг. «Я могу понадобиться ему». «Но ведь и тебе надо поспать». «Я-то посплю». Карамон усмехнулся. «Про себя не забудь, нянюшка ты наша заботливая». У твоих деток все в порядке. Вон, даже гном дрыхнет без задних ног. Да уж, сказал Танис. Не удивлюсь, если теократ, сидя в утехе, слышит его храп аж оттуда. Что, дружище, не такой вышла наша встреча, о какой мы мечтали пять лет назад? Что вообще вышло так, как мы предполагали? Не сводя глаз с лица брата, тихо спросил Карамон. Танис стиснул пальцами его плечо, потом улегся, завернувшись в плащ, и попробовал уснуть. К его немалому удивлению, вскоре это ему удалось.